глава вторая где наша не попадала спесь сидел на палубе и грустно чесал давно нестриженную голову Ладья, отремонтированный так что стала совсем новой ходка бежала по течению почти вся команда отсыпалась после горячих проводов очередная экспедиция началась успешно то есть никто ничего не помнил над раздолем реки зазвучала песня и федорову сын с надеждой поднял глаза новый Оказывается, это храпел, привязанный по традиции к мачте скальт. Сона Уэтько все пытался свой песних ран всучить, но на кой лях он нужен в море? Ни выпить, ни подраться с ним. То ли дело Эрик, прибившийся к ватаге в одном из походов. Как запоет, особенно с похмелья, так даже раки из воды выскакивают на берег и дропают куда подальше. Интересно, а кто на руле? Что дом повернув голову, отчего чего не закружилась карусель, спесь возлился на корму. На руле был Гриц, самый могучий и стойкий ватажник. Только сейчас он просто лежал на правиле, распугивая волны могучим храпом. Паническая мысль попыталась достучаться до сознания, но потом обиженно сплюнула и навсегда исчезла из головы. Неожиданно ладья остановилась да так резко, что даже храп Гритця на секунду прервался. Спесь Федоров сын с трудом поднялся и добрался до борта. Оказывается, ладья, и быстрым течением, уткнулась в здоровенную белугу, вольготно развалившуюся на стрежне. Вот я тебя! — грозно крикнул, по крайней мере попытался спеть, делая вид, что тянется за строгой. — Тебе шо положено? — По дну ползать, питаться, так сказать. А людишкам не мешать и судовождению помех не творить. В уху пойдешь. Белуга широко зевнула, потом лениво устала на хвост и покрутила плавником у виска после чего не слышно, но тем и обиднее рассказала Песю, что она думает о судовождении, лично о нем самом и, в общем, о его ватажниках. Не дожидаясь ответной реакции и сверкнув на солнце влажными боками, грациозно перевернулась и ушла на положенную глубину, послав на прощание хвостом добрую бочку прохладной воды. Омовение бодряще подействовало на команду, некоторые даже открыли один глаз. — Всем вставать! — свирепо зарычал капитан. — Дожились! В родной реке каждая таранька на смех поднимает. Общий сбор! Все построились недружной шеренгой. Кормчего и скальды решили не будить, и так на виду. С не торопясь, прошелся вдоль колеблющегося строя, с надеждой углядываясь в лица. Но все лица были как на подбор красные и ничего не говорящие. Вернее, говорили они понятно, но все не то. Рассол спесь и сам думал, только где же его взять-то? — Хотя, стоп. — А это кто? Атаман растерянно уставился на Ивашку. — Ты чего тут делаешь? — Дыка, это... — Как-то странно замялся ученик-полхва. — Не мадыка, — грустно ответил Спейс. Забыли мы его где-то у арабов, понимаешь? Небось, давно уже амператором сделался. На лодью его теперь и пивом не заманишь. Так что ты не мямли, а говори коротко и по существу. — Вот... Ответила Ивашка коротко и по существу, сунув в руки атамана мятый свиток. Полюбовавшись на княжескую печать, спеть затосковал. — Слышь, паря, а может, ты до меня не дошел, а? Ну, загулял, дело молодое. Пришел, а мы уже того ма нас. С громким хрустом заработали мозги у юного кудесника, и в конце концов выдавили изо рта вопрос. — Так я это уже здесь, а князь там. Судя по круговому движению руки, Ивашка все-таки решил проблему единого в нескольких лицах и расселил князя везде и нигде. Так тут недалеко, Фальшиво обрадовался спесь. Быстренько добежишь и докладешь, что не успел. Я тебе даже аквавиты на ход ноги налью. — Нет, батька, не пойду. Кругом водяницы, поленицы, дриады, триады. А я еще молодой. Не вели казнить, вели миловать. Ученик, впрочем, уже бывший, с грохотом рухнул на доски палубы. Атаман растрогался, его увеличали, как владыку отцом родным. Но «Ну, уставай, вставай, вставай сынку, заодно и простёж нам, князь надёжа писать изволил. Расторопные молодцы бережно подняли Громотея и для начала вручили ему ковшик. С тоской посмотрел на полуведёрный малый ковшик, вашка зажмурился, но храбро выпил залпом содержимое. — Так это вода? Потрясенный собственным открытием, волк даже не стал открывать глаза. — А то! — гордо подбочинился атаман. — На лодке не пьем хмельного. Все равно ничего нет. Ты давай читай. Громко и с выражением. Нет, выражений не надо. Подождал, пока спец сломает печать, Вашка развернул свиток и... — Сейчас спою, — любезно предупредил окружающих скальд. Но не было на борту робких душ, и уже открытый рот Эрика улетел добрый кусок окорока. — Читай, читай, успеешь, — подводил юношу ватажник по прозвищу Геллер. Когда-то, на каком-то берегу, где жили странные люди, что-то лопотавшие не по-нашему, ему в трактире насыпали сдачи за честно отданную полушку, то ли талеры, то ли геллеры, кто их знает. Ни слова разобрать было нельзя, немцы одним словом. Худого слова Владимир не сказал, кремень, а не человек. Молча разнес по бревнышку всю корчму, забрал полушку, ну и, конечно, все остальное, и мирно ушел. С тех пор и прозвали его Гельлером. Доноси я поручение, верному слуге нашему спесью сыну Федорову», хорошо поставленным голосом озвучил начало Ивашка, Оглядел притихшую ватагу и продолжил. «Повелеваю именоваться впредь спесью Федоровичем и отзываться на фамилию Кудаглядов, поскольку плывет он, куда глаза глядят. И поскольку зарился он во все концы света великого, то пусть плывет неведомо куда и откроет страну такую Атлантиду. Когда же доплывет он до земли сей, то в сношение с властями той земли вступает, будучи трезвым, по ерику возможно, чудо сия. Волх стал стремительно перекручивать свиток, но спесь уже Федорович прикрикнул. — Ты мне грамоту не крути, читай дальше. — Батька, так ты же сам велел без выражений, — растерялся Ивашка. А, а ну тогда да. — Вот, княгиня приписала. И пусть привезет мне платье заморское, по моде самый распоследний, размер он знает. Заинтригованные лица немедленно возрились на атамана, но тот быстро отвернулся и задумчиво уставился вдаль. Великая река, не имевшая даже названия, да и зачем ей оно раскинулось перед его взором? Это пусть речушки разные именами хвалятся, амазонка там, нил какой-то, а это река. Широка так, что берегов по весне не видно. Глубока так, что только белуги и водяные знают как. А не горда, любого приветит по заслугам. Своего так и водицей напоит, что слаще во всем свете нет, и рыбкой угостит. А коль торопится человек, так и поможет быстро добраться, ноги по буеракам не ломая. А чужого, если он задумал плохое, ракам тоже нужно жить и кормиться. Подождав, пока лицо станет нормального бурячного цвета, атаман обернулся и сказал короткую, но емкую речь. «Команды, ясна". И задачи понятны. И, виден на рубеж огне, это не то. В общем, за работу, товарищи! Все дружно выразили бурную радость и повалились досыпать. А что волноваться-то? По своей реке идем, вывезет матушка. Сказать, что это понравилось спесью, значит погрешить против истины. А трева, оскорбленного в лучших чувствах атамана, даже волны разгладились. — Подъем! — Куда? — меланхолично поинтересовался проживавший мясо Эрик. Что куда? Медленно повернулся к нему спесь Федорович. Куда? Пойдем. Кто куда? А ты в замялся капитан, подбирая слово. О, в трюм. А зачем? Уже отвязанный искать, потянулся, сбрасывая с себя верье. Хочешь дальше? Послать могу, ибо я здесь первый после князя, и слово мое закон. Не надо дальше. Я уже пошел в трюм. Молодец. Вечером разрешу спеть, люблю грешным делом раками полакомиться. так с Остальные всем заняться делом. — Э-э, батька, а каким? Спеть вновь и начал зриться. — Что я слышу? Первый день на лодье, что ли? Сами найдете, а то отправлюсь их на клотик, компрессию искать. Ивашка толкнул бок Геллера. — А что это? Или кто? Клотик, компрессия... — Не обращай внимания, — добродушно ответил богатырь, — мы столько времени по миру гуляем, разных слов нахватались. Считай, что это как бабай для ребенков. Из-под палубы донесся дикий вопль, и пролетающий мимо гусь камнем рухнул в воду. Редкая птица долетит до середины реки, задумчиво отреагировал спесь, но потом возмутился. — Сейчас еще не вечер, а он уже запел. — Оказать утопающему первую помощь. А этого пивуна достать пред мои очи, я ему веслом рот заткнул. Гусю кинули пустую баклажку, захочет спастись, сообразить, что с ней делать. Аскальд уже вылазил из люка почему-то спиной вперед, поминут напоминая Локи, Тора и прочих. За ним из темноты люка выползала какая-то штуковина, явно неживая. Запнувшись на выходе, Эрик шлепнулся на палубу и, не вставая, стремительно ретировался за враз сомкнувшейся строй. Попав на свет, штуковина засверкала полированной бронзой и оказалась в руках невысокого и худого мужика в каком-то белом одеянии. Странная одежда была вышита низу какими-то узорами и притом оставляла одно плечо голым. Тю, а я-то думал, разочарованно протянул спесь. А этого знаю, грек какой-то, при дворе у князя видел. И что им дома не сидит, вечно хвастают, в Греции все есть, а сами по миру шландают грек осторожно поставил свою штуковину на палубу и гордо заявил моя есть механику с гений моя не говорит варвар толмач нужен атаман прищурился на ивашку и тот горячо стал отпираться не знаю я греческого это я еще не успел выучить да я не об этом спесь успокоился быстро ты в грамоте посмотри что про него написано волх быстро развернул свиток и погрузился в изучение а, -а вот оно наверное Но, батька, выражаться ты же не веришь. И правильно, мало еще. Тем более, что говорить матом в походе только я могу. Ну-ка, дай-ка сюда и пальцем покажи, где написано. Ивашка торопливо передал свиток атаману и ткнул в нужную строчку. Астробль... С песней осторожно почитал слух начала, но тут же замолчал. Потом, дочитав абзац, покрутил головой. Говорил я князешке, что антинауки до добра никого не доводили. Такие словеса о хорошем не пишут. А с механикусом что делать будем? Как бы нам понять, что за механик у него? Может, что-нибудь полезное? Эх, молодежь, смотри учись. Методика быстрого обучения языкам по методу атамана. Спесь Федорович вернулся к команде и величественно произнес. Человек сей князем посланный, причем далеко. Так что относиться к нему с почтением и словес его странных не слышать. А то, попутаемся по скудоумию нашинскому, обида будет. Геллер почесал затылки и негромко спросил. — Значит, и не кормить его, цыц? — сделал грозный вид капитан. — А как ты поймешь, что он хочет? Вот заговорит по-человечески, тогда и накормим. Отвернувшись, чтобы спрятать улыбку, юный волх проводил взглядом бодро плывущего к берегу гуся. Одним крылом тот обнял баклашку, вторым греб и при этом еще отбивался лапами от наглой рыбной мелочи. За его спиной хальцетом взревел грек. — А я все понимаю. Моя кушать хочет, моя пить хочет, у меня голова жутко болит. Вот и хорошо, без толмача обошлись. Все тебе будет. Только расскажи про свою хреновину и название ее вслух не произноси. Грек нагнулся и с кряхтением приподнял сверкающую штуковину. Это величие духа и гениальности моей. Эта машина сама находит то место у моря, где корабль сей в данный момент находится. Звезды указывают путь по гладкому морю и даже средь бела дня можно глянуть и сказать, сколько куда плыть осталось. Ватажники разочарованно переглянулись, и рыжий, как огонь лисавин, озвучил всеобщее мнение. — А зачем? — Как зачем? — просерялся механикус. — Зачем нам знать, сколько еще плыть осталось? Все равно, куда ни плыви, обязательно в берег утнешься. И обязательно ночью, и опять драться надо. — Так это же надо знать, всегда надо знать. Во многом знаний много печалей, а умножающие знания умножают... — А кто это нам наперерез гребет? — Механикус. Спроси-ка у своей непорядочной обществе будет сказано машинерии. — Моя не пифий. Механикус не гадать, механикус знать. — Атаман. — Да ну эту железяку, — рассудительно ответил Геллер, отодвигаясь от брызжащего слюной грека. — Даже гусю понятно. он как загребать начал, что это отморозки плывут. Рановато вроде, задумчиво притянул спесь. Они же только по осени в теплые края собираются. А где наш скальт? Пусть посмотрит. Может, дружком увидит? Дядя потянул за рука Владимира Ивашка. А отморозки кто? Да, нурги это. Они про себя хвастают, что де викинги, а на самом-то деле истинные отморозки. У себя в Норвегии совсем мозги отморозили зимой, потому что печки класть не умеют. Так вооружаться надо, растерялся волх. Они же чуть что за топоры хватаются. не Немертеший добродушно поручал Геллер. Всегда сначала они за баклажку смельным хватаются, а потом поют. И так поют, что ты первый за топор схватишься. А вообще чего нам бояться, мы-то дома? Пускай они добрые гости боятся. На носу, который спесь упорно называл Баком, спорили Атаман и Скальд. Да не, батька, у того парус новый был, и рожа ее на нем нарисована а у этого совсем драный и цвет непонятный. Ты лучше смотри, что у них Захария вырезано. Эрик пристанил ладонь козырьком к колбу и стал напряженно всматриваться. а затопчи его, Слепнир. Это же норденьскельт, совсем безбашенный. — Что, драться будем? — заинтересовался Савин. Цыть! — грозно прикликнул спесь и, подумал, спросил. — А может, мы ему княжескую грамотку покажем, что некогда нам пыль выбивать из их голов? Атаман, укоризненно протянул Эрик. Зачем Норденскельду? Твоя грамотка, он же читать не умеет. И вообще, зачем драться? Я ему спою. Не будь таким жестоким, Эрик. Вмешался Геллер. Давайте их просто убьем. Посмотрим, посмотрим. Атаман упал в меланхолии и поэтому был благодушен. Пусть хоть до нас доплывут. Дракар, с вырезанным на форсте явно похмельным мастером, ликом страдающего зубной болью мужика с косичками, нацелился было в середину борта, но после громко прозвучавшего спесивого хм -м -м -м -м» стал табанить веслами. Над мятыми и побитыми щитами показалась такая рожа, что оглянувшийся был гусь стал поднимать буроны, стремясь быстей выбраться на берег. На голове личности был шлем только с одним рогом. Когда-то заплетенные в косички усы и шевелюра напоминали измочаленные веревки, но опломба было ему не занимать. «Выкуп давай!» — заорал он, да так грозно, что один щит оторвался и булькнул воду. Из-за спины грозильщика раздался чей-то горестный воп. «Сегодня не подаю лень», — мирлюбиво ответил спесь. «Куда обредете, калики?» Свирепый разбойник растельно оглянулся, почесал затылки и с надеждой поинтересовался. — А может, все-таки откупитесь, а? Спец был очень спокоен, и поэтому отвечал вежливо. — А вот огородный овощ с острым вкусом, вам по всей морде лица, и, повторяю, для Нургов специально куда прете. — И овощ давай, и мы не прем, а в поход идем за златым, жемчугами и рабами, — обрадовался знакомым словам викинг. Из-за его спины прозвучали одобрительный реп и чей-то пескавый голос. — И побольше, побольше! Теперь голову почесал спесь, потом предложил. — Вон, а коса хорошая. Давай на бережку погутарим. У нас товар, у вас купец. Сговоримся. Оба кораблика худко побежали к берегу, причем Дракар явно отставал. На лоде я тамандовал наставление. Сильно не бить, а то дружинники опять обидятся, что им никого не досталось. Эрику молчать, а то лешие ругаться будут. Прошлый раз до самой зимы глухих степников по лесу искали, совсем замучились. Механикусу свою шкандыбалку поставить на самое видное место, а не то кормить не стану. — Дядька, — Ивашка по вновь обретенной привычке обратился к Геллеру. — А что, мы сегодня уже не полывем более? — Так рассуди сам, Отрок. Почитай, цельный день полывем, совсем устали. — Да ты не переживай, — добродушно хлопнул юношу по спине Геллер. — Вот в океан выйдем, там и наплавишься до одури. Киль из мореного дуба врезался в прибрежный песок и ладья прервала свой бег. Кормчего уважительно сняли с правила и бережно отнесли на берег, уложив тенечек. Дватажники быстро попрыгали в воду и с шутками-прибаутками стали вытаскивать на бережок котлы и казаны. Предстояло веселье, плотный обед и дружеская драка, не для истребления, а для забавы молодецкой. Только Скальд был очень зол и общался со всеми сердитым мычанием. Рот его был плотно завязан. Рядышком, наконец-то, приткнулся дракар, И оттуда так пахнуло очумелая щука, величиной с хорошей полешка выскочила из воды и, зажимая рот плавником, промчалась по берегу мимо Ивашки. Потом оттолкнулась хвостом и нырнула в прохладную свежесть воды. Проводив рыбку завистливым взглядом, Волх с трудом вздохнул и винулся в ближний лесок за дровами. Выбравшиеся на берег Нурги стали было вытягивать свой кораблик, но, будучи разлаяны с песем, На удивление быстро все поняли и полезли снова в реку, ниже по течению. Несмотря на воинственные крики, мылись они хорошо и долго. На берегу стоял Лисабин, прозванный так за ярко-рыжую копну волос, впрочем, аккуратно подстриженных под скобочку, задумчиво и покручивая в руках мачту от ихнего плавсредства. Иногда пробегающий мимо Эйрик стоил страшные рожи и хулительно мычал что-то злое. Потом Лисавин, удовлетворенный тем, что вода стала просто светло-серой, разрешил дрожащим нургам вылезти на песочек, и даже милостиво позволил выкатить с дракара бочку. Но отобрал ее сразу. Наконец-то все расселись у костра и получили по кашей. Долго еще подходили к котлу северяне за добавкой, пока не успокоились. В бочке было пиво, вернее то, что они этим словом называли. Ивашка хлебнул разок после чего долго отплевался за кустами, под добродушные смешки Геллера. — Пей водицу, отрок. В родной реке она слаще меда, да и полезнее намного, чем этот Эль, что на погибель себе Нурги сварили. А на берегу торговались Спесь и эльт. Оказывается, Нурги плыли к теплым морям, как обычно, наниматься на службу обленившимся ромеем, И сейчас весь впаривал им механику, вернее его машинерию, уверяя викинга, что без нее тот дальше ближайшего бочега не уплывет. — Да рассуди сам, конунг. Спросишь грека, и сразу поймешь, куда плыть, да сколько еще на веслах ломаться. Совсем даром отдаю, серебром по весу отсыпешь, и да и ладно. А грека-то учти, совсем даром отдаю. Себе в убыток торгую, чего не сделаешь для хорошего человека. Нурк ворчал и не соглашался. Красиво машинка сверкала, но больно увесиста была. Спец клялся всеми богами, каких мог вспомнить, избегая, впрочем, упоминать своих, что без такой штуковины Ромеи Норденскельда Насмех поднимут. А коль увидят чудо это, так сразу и зауважают, да и цену за наем повыше дадут. Викинг только рукой махнул при упоминании Ромеев. — Дурной народ, сами войска не идут бояться, так что наймут, куда они денутся. Скинь маленько цену, не богатый я. Кот уж больно плохой, грабить совсем некого. — А что так? — стяжился спесь. Мор, что ли, прошел? — Да нет, — помрачнел Норденскельд. Поумнели все как-то разом. Не Ромею все-таки, своих вою предпочли кормить, а не наемникам платить. Если бы и Рамея это поняли, то осталось бы нам только в океане новых дурней искать. Эх, рвешь ты мне сердце, так и быть, — махнул рукой Атаман. Скину, из-за уважения тебе две полушки, по рукам? По рукам. Скажи Дреку, что в самый раз домой его отвезем, только пущай, не заблудится. Уставший от новых впечатлений, дальнейший Ивашка помнил плохо. В голове только и удержались отдельные выкрики. — А сейчас я спою вису, как брали на копье град сильно могучий. — Хрямс! — По что не даешь славить садников белопенных коней? — от отвагой превозмогу. — Хрямс! — Хрямс! — Наших бьют! — Бумс! — Хрямс! — Хрямс! А — -а -а, Бульк! — Спасите меня! Вода мокрая! Солнышко весело играло с маленькими волнами, ласково поглаживая их по гребням. Лодья бежала вниз по реке, уверенно управляемая сидящим на руле кормчим грицем. Путешествие продолжалось, и все было впереди. Миновали спокойные и безмятежные деньки неторопливого сплава. Долго потом Ивашко вспоминал ласковый напев волн, тихие закаты, когда даже спесь начинал говорить шепотом, чтобы не сбить величавость вечера. Все чаще беспокоил юношу незнакомый, горьковатый и тревожный запах. И когда над лодей принеслась чайка, волх понял — скоро будет море. В тот день, куда Глядов распорядился стать на дневку. Последний раз, — все ватажники говорили в крайней, — осмотрели свое судно. Поохотились, чтобы запастись свежиной, порыбачили. Эрик наконец-то спел, раков было много.